Восьмая лекция. Детские сновидения. Уважаемые дамы и господа! У нас возникло впечатление, что мы слишком ушли вперед. Вернемся немного назад. Прежде чем мы предприняли последнюю попытку преодолеть с помощью нашей техники трудности искажения сновидения, мы поняли, что лучше было бы ее обойти, взяв такие сновидения, если они имеются в которых искажения отсутствуют или оно очень незначительно. При этом мы опять отойдем от истории развития наших знаний, потому что в действительности на существовании таких свободных от искажения сновидений обратили внимание только после последовательного применения техники толкования и проведения анализа искаженных сновидений. Сновидения, которые нам нужны, встречаются у детей. Они краткие Ясны, небессвязны, недвусмысленны, их легко понять, и все-таки это сновидение. Но не думайте, что все сновидения детей такого рода. И в детском возрасте очень рано наступает искажение сновидений. Записано сновидения пяти восьмилетних детей, которые имеют все признаки более поздних. Но если вы ограничитесь возрастом с начала известной душевной деятельности – до четвертого или пятого года, то встретитесь с рядом сновидений, которые имеют так называемый инфантильный характер. А затем отдельные сновидения такого рода можно найти и в более поздние детские годы. Даже у взрослых при определенных условиях бывают сновидения, похожие на типично инфантильные. Используя эти детские сновидения, мы с легкостью и уверенностью сделаем выводы, о сущности сновидения, которые, хотим надеяться, будут существенными и общими для всех сновидений. Первое. Для понимания этих сновидений не требуется анализ и использование нашей техники. Не надо и расспрашивать ребенка, рассказывающего свое сновидение. Достаточно немного дополнить сновидения сведениями из жизни ребенка. Всегда имеется какое-нибудь переживание предыдущего дня, объясняющее нам сновидение. Сновидение является реакцией душевной жизни во сне на это впечатление дня. Мы хотим предложить вам несколько примеров, чтобы сделать еще некоторые выводы. А. 22-месячный мальчик как поздравитель должен преподнести корзину вишен. Он делает это с явной неохотой, хотя ему обещают, что он сам получит несколько вишен. Утром он рассказывает свой сон. Герман съел все вишни. Б. Девочка трех четвертью лет впервые катается на лодке по озеру. Когда надо было выходить из лодки, она не хотела этого сделать и горько расплакалась. Ей показалось, что время прогулки прошло слишком быстро. На следующее утро она сказала, «Сегодня ночью я каталась по озеру. Мы могли бы прибавить, что эта прогулка длилась дольше». В. Пятищетвертьюлетнего мальчика взяли с собой на прогулку в Эншталь близ Галштадта. Он слышал, что Галштадт расположен у подножия Дахштейна. К этой горе он проявлял большой интерес. Из своего дома Ваус-Зея он мог хорошо видеть Дахштейн, а в подзорную трубу можно было разглядеть на нем Симони Гютте. Ребенок не раз пытался увидеть ее в подзорную трубу, неизвестно с каким успехом. Прогулка началась в настроении радостного ожидания. Как только появлялась какая-нибудь новая гора, мальчик спрашивал «Это Дахштейн?» Чем чаще он получал отрицательный ответ, тем больше расстраивался. Потом совсем замолчал и не захотел даже немного пройти к водопаду. Думали, что он устал, но на следующее утро он радостно рассказал «Сегодня ночью я видел во сне, что мы были на Сименегютте». Он участвовал в прогулке, ожидая этого момента. О подробностях он только сказал, что уже слышал раньше. Поднимаются 6 часов вверх по ступенькам. Этих трех сновидений достаточно, чтобы получить нужные нам сведения. Второе. Мы видим, что эти детские сновидения не бессмысленны. Это понятные, полноценные душевные акты. Вспомните, что я говорил вам по поводу медицинского суждения о сновидении. Это то, что получается, когда незнающий музыку беспорядочно перебирает клавиши пианино. Вы не можете не заметить, как резко эти детские сновидения противоречат такому пониманию. Но не слишком ли странно, что ребенок в состоянии во сне переживать полноценные душевные акты, тогда как взрослый довольствуется в том же случае судорожными реакциями? У нас есть также все основания предполагать, что сон ребенка лучше и глубже. Третье. Эти сновидения лишены искажений, поэтому они не нуждаются в толковании. Явно и скрытые сновидения совпадают. Итак, искажение сновидения не есть проявление его сущности. Смею предположить, что у вас при этом камень свалился с души. Но частицу искажения сновидения и определенные различия между явным содержанием сновидения и его скрытыми мыслями мы после некоторого размышления признаем и за этими сновидениями. Четвертое. Детское сновидение является реакцией на переживание дня, которое оставило сожаление, тоску, неисполненное желание. Сновидение дает прямое, неприкрытое исполнение этого желания. Вспомните теперь наше рассуждение о роли физических раздражений, внешних и внутренних, как нарушителей сна и побудителей сновидений. Мы узнали совершенно достоверные факты по этому поводу, но таким образом могли объяснить лишь небольшое число сновидений. В этих детских сновидениях ничто не свидетельствует о действии таких соматических раздражений. В этом мы не можем ошибиться — так как сновидения совершенно понятны, и в них трудно что-нибудь не заметить. Однако это не заставляет нас отрицать происхождение сновидений от раздражений. Мы только можем спросить, почему мы с самого начала забыли, что кроме физических есть еще и душевные раздражения, нарушающие сон. Мы ведь знаем, что эти волнения больше всего вызывают нарушение сна у взрослого человека, мешая установить душевное состояние засыпания, падения интереса к миру. Человеку не хочется прерывать жизнь, он продолжает работу над занимающими его вещами и поэтому не спит. Для ребенка таким мешающим спать раздражением является неисполненное желание, на которое он реагирует сновидением. Пятое. Отсюда мы кратчайшим путем приходим к объяснению функции сновидения. Сновидение, будучи реакцией на психическое раздражение, должно быть равнозначно освобождению от этого раздражения, так что оно устраняется, а сон может продолжаться. Как динамически осуществляется это освобождение благодаря сновидению, мы еще не знаем, но уже замечаем, что сновидение является не нарушителем сна — как это ему приписывается, а оберегает его, устраняет нарушение сна. Правда, нам кажется, что мы лучше спали бы, если бы не было сновидения, но мы не правы. В действительности, без помощи сновидения мы вообще бы не спали. Ему мы обязаны, что проспали хотя бы и так. Оно не могло немного не помешать нам, подобно ночному сторожу, который не может совсем не шуметь, прогоняя нарушителей покоя, которые хотят разбудить нас шумом. Шестое. Главной характерной чертой сновидения является то, что оно побуждается желанием. Исполнение этого желания становится содержанием сновидения. Другой такой же постоянной чертой является то, что сновидение не просто выражает мысль, а представляет собой галлюцинаторное переживание исполнения желания. «Я желала бы кататься по озеру», — гласит желание, вызывающее сновидение. Содержание сновидения — «я катаюсь по озеру». Различие между скрытым и явным сновидением, искажение скрытой мысли сновидения остается и в этих простых детских сновидениях, и это превращение мысли в переживание. При толковании сновидения надо прежде всего обнаружить именно это частичное изменение. Если бы эта характерная черта оказалась общей всем сновидениям, то приведенный выше фрагмент сновидения «я вижу своего брата в ящике» надо было бы понимать не как мой брат ограничивается, а как «я хотел бы, чтобы мой брат ограничился». «Мой брат должен ограничиться». Очевидно, что из двух приведенных характерных черт сновидения у второй больше шансов быть признанной без возражений, чем у первой. Только многочисленные исследования могут установить, что возбудителем сновидения должно быть всегда желание, а не опасение, намерение или упрек. Но другая характерная черта — которая заключается в том, что сновидение не просто передает это раздражение, а прекращает, устраняет, уничтожает его при помощи особого рода переживания, остается непоколебимой. Седьмое. Исходя из этих характерных черт сновидения, мы можем опять вернуться к сравнению сновидения с ошибочным действием. В последнем мы различали нарушающую и нарушенную тенденцию а ошибочное действие было компромиссом между обеими. Та же самая схема подходит и для сновидения. Нарушенной тенденцией в ней может быть желание спать. Нарушающую тенденцию мы заменяем психическим раздражением, то есть желанием, которое стремится к своему исполнению, так как до сих пор мы не видели никакого другого психиатрического раздражения, нарушающего сон. И здесь... Сновидение является результатом компромисса. Спишь, но переживаешь устранение желания. Удовлетворяешь желание и продолжаешь спать. И то, и другое отчасти осуществляется, отчасти нет. Восьмое. Вспомните, как мы пытались однажды найти путь к пониманию сновидений, исходя из очень понятных образований фантазии, так называемых «снов наяву». Эти сны наяву действительно являются исполнением желаний, чистолюбивых и эротических, которые нам хорошо известны, но они мысленные и хотя живо представляются, но никогда не переживаются галлюцинаторно. Таким образом, из двух характерных черт сновидения здесь остается менее достоверное, в то время как вторая, зависящая от состояния сна и нереализуемая в бодрствовании, совершенно отпадает. И в языке есть также намек на то, что исполнение желания является основной характерной чертой сновидения. Между прочим, если переживание в сновидении является только превращенным представлением, то есть ночным сном наяву, возможным благодаря состоянию сна, то мы уже понимаем, что процесс образования сновидения может устранить ночное раздражение и принести удовлетворение, потому что и сны наяву являются деятельностью, связанной с удовлетворением, и ведь только из-за этого им и отдаются. Не только это, но и другие общеупотребительные выражения имеют тот же смысл. Известные поговорки утверждают «свинье снится желудь гусю кукуруза» или спрашивают «что видит во сне курица?» Проса. Поговорка идёт, следовательно, дальше, чем мы от ребенка к животному, и утверждает, что содержание сна является удовлетворением потребности. Многие выражения, по-видимому, подтверждают это, например, «прекрасно, как во сне». Этого и во сне не увидишь. Я бы не мог себе это представить даже в самом необычном сне. Употребление в языке таких выражений, очевидно, говорит в нашу пользу. Правда, есть страшные сновидения и сновидения с неприятным или безразличным содержанием, но их словоупотребление и не коснулось. Хотя мы и говорим о дурных снах, но для нашего языка сновидение все равно остается только исполнением желания. Нет ни одной поговорки, которая бы утверждала, что свинья или гусь видели во сне, как их закалывают». Конечно, немыслимо, чтобы столь характерная черта сновидения, выражающаяся в исполнении желания, не была бы замечена авторами, писавшими о сновидениях. Это происходило очень часто, но ни одному из них не пришло в голову признать ее общей характерной чертой и считать это ключевым моментом в объяснении сновидений. Мы можем себе хорошо представить, что их могло от этого удерживать, и еще коснемся этого вопроса. Но посмотрите, сколько сведений мы получили из высоко оцененных нами детских сновидений и почти без труда. Функция сновидения как стража сна, его возникновение из двух конкурирующих тенденций, из которых одна остается постоянной — желание сна, а другая стремится удовлетворить психическое раздражение — доказательство, что сновидение является осмысленным психическим актом. Обе его характерные черты — исполнение желания и галлюцинаторные переживания. И при этом мы почти забыли, что занимаемся психоанализом. Кроме связи с ошибочными действиями, в нашей работе не было ничего специфического. Любой психолог, ничего не знающий об исходных предположениях психоанализа, мог бы дать это объяснение детских сновидений. Почему же никто этого не сделал? Если бы все сновидения были такими же, как детские, то проблема была бы решена. Наша задача выполнена, и не нужно было бы расспрашивать видевшего сон, привлекать бессознательно и пользоваться свободной ассоциацией. Но в этом-то очевидно и состоит наша дальнейшая задача. Наш опыт уже не раз показывал, что характерные черты, которые считаются общими, подтверждаются затем только для определенного вида и числа сновидений. Речь, следовательно, идет о том, остаются ли в силе открытые благодаря детским сновидениям общие характерные черты, годятся ли они для тех неясных сновидений, явное содержание которых не обнаруживает отношение к какому-то оставшемуся желанию. Мы придерживаемся мнения, что эти другие сновидения претерпели глубокое искажение, и поэтому о них нельзя судить сразу. Мы также предполагаем, что для их объяснения необходима психоаналитическая техника, которая не была нам нужна для понимания детских сновидений. Имеется, впрочем, еще один класс неискаженных сновидений, в которых, как и в детских, легко узнать исполнение желания. Это те, которые называются в течение всей жизни императивными потребностями тела. Голодом, жаждой, сексуальной потребностью, то есть является исполнением желаний как реакции на внутренние соматические раздражения. Так я записал сновидение девятнадцатимесячной девочки, которая состояла из меню с прибавлением ее имени. Анна Ф. Земляника, малина, яичница, каша. Сновидение явилось реакцией на день голодовки из-за расстройства пищеварения, вызванного как раз двумя упомянутыми ягодами. В то же время и бабушка, возраст которой вместе с возрастом внучки составил 70 лет, вследствие беспокойства из-за облуждающей почки должна была целый день голодать. И в ту же ночь ей снилось, что ее пригласили в гости и угощают самыми лучшими лакомствами. Наблюдение за заключенными, которых заставляют голодать, и за лицами, терпящими лишения в путешествиях и экспедициях, свидетельствует о том, что в этих условиях они постоянно видят во сне удовлетворение этих потребностей. Так Отто Норденшальд в своей книге «Антарктика. 1904 год» сообщает о зимовавшей с ним команде. «О направленности наших сокровенных мыслей очень ясно говорили наши сновидения» которые никогда прежде не были столь яркие и многочисленны. Даже те наши товарищи, которые видели сны в исключительных случаях, теперь, по утрам, когда мы обменивались своими переживаниями из этого фантастического мира, могли рассказывать длинные истории. Во всех них речь шла о том внешнем мире, который был теперь так далек от нас. Но часто они имели отношение и к нашим тогдашним условиям. Еда и питье были центром, вокруг которого чаще всего вращались наши сновидения. Один из нас, который особенно часто наслаждался грандиозными ночными пирами, был от души рад, если утром мог сообщить, что съел обед из трех блюд. Другой видел во сне табак, целые горы табаку. Третий корабль на всех парусах, приближающийся из открытого моря. Заслуживает упоминания еще одно сновидение. Является почтальон с почтой и длинно объясняет, почему ее пришлось так долго ждать. Он неправильно ее сдал, и ему с большим трудом удалось получить ее обратно. Конечно, во время сна нас занимали еще более невозможные вещи, но почти во всех сновидениях, которые видел я сам или о которых слышал, поражает бедность фантазии. Если бы все эти сновидения были записаны, это, несомненно, представило бы большой психологический интерес. Но легко понять, каким желанным был для нас сон, потому что он мог дать нам все, чего каждый больше всего желал. Цитирую еще по Дю Прелю, 1885 год. Монго-парк, погибавший от жажды во время путешествия по Африке, Беспрерывно видел во сне многоводные долины и луга своей родины. Так и мучимый голодом Тренк видел себя во сне в Штарншансе в Магдебурге, окруженным роскошными обедами. А Георг Бак, участник первой экспедиции Франклина, когда вследствие невыносимых лишений был близок к голодной смерти, постоянно видел во сне обильные обеды. Тому, кто за ужином ест острую пищу, вызывающую жажду, легко может присниться, что он пьет. Разумеется, невозможно удовлетворить сильную потребность в еде или питье при помощи сновидения. От таких сновидений просыпаешься чувством жажды и напиваешься воды по-настоящему. Достижение сновидения в этом случае практически незначительно, но не менее очевидно, что оно возникло с целью не допустить раздражения, заставляющие проснуться и действовать. При незначительной силе этих потребностей сны, приносящие удовлетворение, часто вполне помогают. Точно так же сновидение дает удовлетворение сексуальных раздражений, но оно имеет особенности, о которых стоит упомянуть. Вследствие особого свойства сексуального влечения в меньшей степени зависеть от объекта, чем при голоде и жажде, удовлетворение в сновидении с полюциями может быть реальным. А из-за определенных трудностей в отношениях с объектом, о чем мы скажем позже, очень часто реальное удовлетворение связано с неясным или искаженным содержанием сновидения. Эта особенность сновидения с полюциями делает их, как заметил Отто Ранг, удобными объектами для изучения искажения сновидения. Впрочем, все сновидения взрослых, связанные с удовлетворением потребности, кроме удовлетворения, содержат многое другое, что происходит из чисто психических источников раздражения и для своего понимания нуждается в толковании. Впрочем, мы не хотим утверждать, что образуемые по типу детских сновидения взрослых с исполнением желания являются только реакциями на так называемые императивные потребности. Нам известны также короткие и ясные сновидения такого типа под воздействием определенных доминирующих ситуаций, источниками которых являются, несомненно, психические раздражения. Таковы, например, сновидения, выражающие нетерпение, когда кто-то готовится к путешествию, важные для него выставки, докладу, визиту и видит заранее во сне исполнение ожидаемого. То есть ночью еще до настоящего события достигает цели, видит себя в театре, беседует в гостях. Или так называемые «удобные сновидения» когда кто-то, желая продлить сон, видит, что он уже встал, умывается или находится в школе, в то время как в действительности продолжает спать, то есть предпочитает вставать во сне, а не в действительности. Желание спать, по нашему мнению, постоянно принимающее участие в образовании сновидения, явно проявляется в этих сновидениях как существенный фактор образования сновидения. Потребность во сне с полным правом занимает место в ряду других физических потребностей. На примере репродукции картины Швинта из Шаг галереи в Мюнхене я покажу вам, как правильно понял художник, возникновение сновидения по доминирующей ситуации. Это сновидение узника, содержание которого ничто иное, как его освобождение. Примечательно, что освобождение должно осуществиться через окно потому что через окно проникает световое раздражение, от которого узник просыпается. Стоящий друг за другом гномы представляют его собственные последовательные положения при попытке вылезти вверх к окну. И если я не ошибаюсь и не приписываю намерению художника слишком многого, стоящий выше всех гном, который перепиливает решетку, то есть делает то, что хотел бы сделать сам узник, имеет его черты лица. Во всех других сновидениях, кроме детских и указанных инфантильных по своему типу, как сказано, искажение воздвигает на нашем пути преграды. Мы пока еще не можем сказать, являются ли они исполнением желания, как мы предполагаем. Из их явного содержания мы не знаем, какому психическому раздражению они обязаны своим происхождением. И мы не можем доказать, что они также стремятся устранить это раздражение. Они, вероятно, должны быть истолкованы, то есть переведены, их искажения надо устранить, явное содержание заменить скрытым, прежде чем сделать вывод, что открытый нами в детских сновидениях подтверждается для всех сновидений.